Отдел 3. Классификация и описание толпы различных категорий. Глава 1. Классификация толпы. Общее разделение толпы, ее классификация. 1. Разнородная толпа. Как она образуется, влияние расы. Душа толпы выражена тем слабее, чем сильнее душа расы. Душа расы отражает состояние цивилизации, душа толпы, состояние варварства. Второе, однородная толпа. Разделение однородной толпы, секты, касты, классы. Мы изучили уже общие черты, свойственные одухотворенной толпе. Теперь нам надо рассмотреть частные особенности, присоединяющиеся к этим общим чертам в собраниях различных категорий, тогда когда под влиянием соответствующих возбудителей эти собрания превращаются в толпу. Исходной точкой при классификации толпы будет служить нам простое скопище. Низшая форма такого скопища наблюдается тогда, когда оно состоит из индивидов различных рас и не имеет другой общей связи, кроме более или менее почитаемой воли одного вождя. Типом такого скопища являются варвары весьма различного происхождения, наводнявшие Римскую империю в течение многих веков. Над этим скопищем, состоящим из различных рас, будет находиться такая толпа, которая под влиянием известных факторов приобрела уже общие черты и в конце концов образовала расу, При случае и в такой толпе могут проявиться специальные черты, характерные для толпы всякого рода. Но все же над ними будут преобладать в большей или меньшей степени черты, свойственные расе. Обе категории скопищ под влиянием факторов, о которых мы говорили выше, могут превращаться в организованную или одухотворенную толпу. В этой организованной толпе мы устанавливаем следующие различия. А. Толпа 1. анонимная, уличная толпа, например, разнородная. 2. Неанонимная, присяжные, парламентские собрания и так далее. Б. Толпа 1. Секты, политические, религиозные и так далее, однородная. 2. Касты, военные, духовенство, рабочие и так далее. 3. Классы буржуазия, крестьянство и так далее. Постараемся в нескольких словах определить главные отличительные черты этих различных категорий толпы. Первое. Разнородная толпа. О характерных чертах этой толпы мы уже говорили раньше. Такая толпа составляется из индивидов, самых разнообразных по своей профессии и умственному развитию, Мы знаем уже, что коллективная психология людей, образующих действующую толпу, отличается значительно от их индивидуальной психологии, и умственное развитие не препятствует этому. Нам известно, что в собраниях ум не играет никакой роли, а двигателями являются бессознательные чувства. Основной фактор, раса, дозволяет нам установить еще более глубокие различия между разнообразными формами такой толпы. Нам приходилось уже не раз возвращаться к вопросу о той роли, которую играет раса, и указывать, что она является самым могущественным фактором, определяющим поступки людей, и кроме того, выражается в действиях и свойствах толпы. Толпа, состоящая из индивидов самых разнообразных, но одной и той же расы, например англичан или китайцев, значительно отличается от толпы в состав которой входят индивиды также всякого рода, но принадлежащие к разным расам, например, русские, французы, испанцы. Глубокие различия, создаваемые наследственной умственной организацией в мыслях и чувствах людей, тотчас же выступают наружу, как только какие-нибудь обстоятельства, довольно впрочем редкие, соединяют вместе в толпе, и притом в приблизительно равной пропорции индивидов различной национальности. Эти различия обнаруживаются даже несмотря на кажущуюся общность интересов, заставивших их собраться вместе. Попытки социалистов собрать в общем конгрессе представителей рабочего населения каждой страны обыкновенно приводили лишь к самым яростным разногласиям. Латинская толпа, как бы она ни была революционна или консервативна, непременно обратиться к вмешательству государства для реализации своих требований. Эта толпа всегда обнаруживает склонность к централизации и цезаризму. Английская же или американская толпа не признает государство и всегда будет обращаться к частной инициативе. Французская толпа больше всего стоит за равенство, английская за свободу. Такие различия, существующие между расами, ведут к тому, что социализм и демократия представляют почти столько же разнообразных форм, сколько есть наций. Душа расы вполне подчиняет себе душу толпы и имеет могущественную силу, ограничивающую ее колебания. Надо признать основным законом, что низшие свойства толпы выражаются тем слабее, чем сильнее в ней развита душа расы. Господство толпы означает варварство или же возвращение к варварству. Только путем приобретения прочно организованной души раса может избавиться мало-помалу от неразумной власти над ней толпы и выйти из состояния варварства. Оставив в стороне расу, мы можем разделить разнородную толпу на два отдела. Толпу анонимную, уличную толпу и толпу неанонимную, к которой надо отнести все совещательные собрания, например, присяжных. Чувство ответственности, не существующее в толпе первого рода, развито в толпе второго рода, и придает ее поступкам очень часто совершенно иное направление. Второе. Толпа однородная. Толпа однородная состоит из трех категорий. Сект, каст и классов. Секта представляет собой первую степень организации однородной толпы. В ее состав входят индивиды различных профессий и воспитания, различной среды, причем единственной связью между ними служат верования. Таковы, например, различные религиозные, а также политические секты. Каста представляет уже самую высшую степень организации, доступную толпе. В состав секты, как мы видели, входят индивиды различных профессий, воспитания и среды, связанные лишь общностью верований. Тогда как в состав касты входят лишь индивиды одной и той же профессии, следовательно происходящие приблизительно из одной и той же среды и получившие одно и то же воспитание. Таковы будут касты военная и духовная. Класс образуются индивидами различного происхождения, собравшимися не вследствие общности верований, как это мы видим у членов какой-нибудь секты, не в силу общности профессиональных занятий, как это наблюдается в касте, но в силу известных интересов, привычек, образовавшихся под влиянием одинакового образа жизни и воспитания, таковы например буржуазный класс, земледельческий и так далее. В этой работе я не буду входить в подробное исследование толпы однородной, секты, касты и классы, так как откладываю это до следующего тома. В свое же исследование толпы разнородной я намерен закончить изображением нескольких определенных категорий этой толпы, избранных мною как типы.